Глава 29. Вера была полна решимости сегодня во что бы то ни стало рассказать Саиду о том, что она вовсе не Вера Покровская, богатая наследница успешного бизнесмена, а всего лишь служанка в его доме. Она страшилась, правды, но тянуть дальше просто не могла. Их отношения с Саидом и так зашли слишком далеко. Он наверняка разозлится. «Ну как?» Как ей объяснить ему, что она вовсе не хотела его обманывать? Вера всё ещё верила, что обман её не был таким уж страшным, ведь, по большому счёту, она притворялась только в одном — в том, что она и Вера Покровская одно и то же лицо. Во всём остальном никакого обмана не было. Вера была сама собой. Правда, пыталась, как могла, скрыть от внимательных глаз Саиды дешёвую одежду, отсутствие дорогой машины и всего того, чем должна обладать Вероника Покровская. Вот и сегодня Саид пригласил её в ресторан, оказавшийся, как показал мониторинг в интернете, одним из лучших заведений Москвы. А раз так, значит, нужно соответствовать. Вере пришлось снова залезть в гардероб матери и выудить из него ещё одно коктейльное платье. Вера уже не помнила, по какому поводу мама купила этот наряд, но надевала его, кажется, всего один раз. Платье было глубокого изумрудного оттенка с рукавами в три четверти, и свободно струящейся юбкой до середины колена. На груди красовался довольно глубокий вырез. Вера такие откровенные наряды не носила, а вот её мама когда-то не стеснялась показывать свою красивую, подтянутую фигуру. За окном бушевал непогодой ноябрь. То лил дождь, то внезапно его сменял снегопад. Было промозгло и сыро. В такую погоду туфли не наденешь — Поэтому Вере пришлось отправиться в магазин и потратиться на покупку обуви поприличнее, чем те сапоги, что она обычно носила. Пересмотрев весь товар на полках, девушка остановила выбор на чёрных ботильонах на высоком каблуке. Они были в меру тёплыми и неплохо смотрелись с платьем. Сверху Вере снова пришлось надеть мамина тонкое пальто. На приличную тёплую куртку у неё денег не было. «Ты сегодня же во всём признаешься!» пригрозила вера пальцем своему отражению в зеркале. Саида она не видела давно и соскучилась до ума по мрачению. Когда она выбралась из такси, Саид ждал ее в дверях ресторана. На нем был темно-серый костюм, под который он надел черную футболку, никакого галстука, элегантно небрежно. Не может этот идеальный мужчина быть моим? Защемившим сердцем успела подумать вера прежде, чем оказалась в его объятиях. Саид впился в её губы с такой жаждой, с которой путник, проведший долгие дни в пустыне, припадает к последним каплям влаги. Он не стеснялся ни прохожих на улице, ни открывшего дверь ресторана-администратора. «Скучала?» — нагло улыбнулся он, наконец-то оторвавшись от веры. «Чуть-чуть», — зарделась она, чувствуя, как полыхают щёки. «А я сильно», — признался Саид, — проводя Веру внутрь ресторана и вручая её верхнюю одежду подоспевшему служащему. «Мне кажется, ты единственная девушка из тех, кого я знаю, кто работает больше, чем я. И мне это не нравится». Сердце Веры нервно стукнуло о рёбра и подскочило куда-то к горлу. Саид прав. Работала она действительно больше, чем кто бы то ни было в его окружении. Ведь среди его знакомых вряд ли были служанки и уборщицы. «Вот и ещё одна причина, почему ты должна рассказать ему кто-то на самом деле», — подумала Вера. Однако вся её решительность моментально испарилась, когда Саид подвёл её к столику, за которым сидела куча народу. «Знакомьтесь, Вера», — представил Саид, онемевшую от удивления девушку. «Вера, это мои братья». «Вот это наш старшенький Руслан и его жена Даша. А это средненький Ратмир. Это Рита, его супруга». «Как у Пушкина». только и сумела выдавить из себя Вера. «Именно», — усмехнулся Руслан, «а твоего благоверного вовсе не Саидом зовут, а Рогдаем, просто он стесняется признаться». Вера перевела шарашенный взгляд на Саида. «Не слушай Руслана, разве стал бы я скрывать своё настоящее имя?» — улыбнулся Саид, приглашая Веру сесть. Он догадался, что старший брат начал с места в карьер, решив с самых первых минут прощупать Веру, Только вот у Саида вдруг пропала охота устраивать девушке проверку. Ему захотелось взять её в охапку и сбежать из этого ресторана, отвести к себе и целовать, целовать, целовать. Бесконечно долго целовать. «Вера, мы уже сделали заказ на всех, но если ты захочешь что-то ещё, попроси, тебе принесут меню», сказала Даша, решив поддержать девушку. Она, как и Рита, знала, чем могут закончиться посиделки с братьями Закаевыми. Спасибо, я ничего не хочу. Так уж и ничего? подначил Ратмир. А позвольте тогда узнать, встрял Руслан. Может, не только ничего, но и никого? Щеки Веры раскраснелись пуще прежнего. Саид стиснул зубы. Началось. Если и правда никого-то лучше не говорите, продолжил Ратмир, а то Саид не переживёт такого удара. А может «И не никого, а кого-то, кого здесь нет», — хмыкнул Руслан. «Тогда младшего точно кондрашка хватит». «Почему же?» — возразил Руслан. «Наш младшенький парень современный, очень открытых взглядов. Опять же, экспериментировать любит». Руслана с Ратмиром понесло, они так увлеклись, что даже не замечали взглядов Саида, который готов был взорваться. В любое другое время он бы только посмеялся над дурацкими намёками братьев, Но перед Верой ему вдруг стало до неловкости стыдно, чувства, которые раньше он вряд ли когда-либо испытывал. А вы всегда такие вульгарно пошлые! Вдруг прозвенел на повышенных нотах голос Веры. Краска с ее лица сошла, и теперь она побледнела. Или это концерт специально устроенный для меня? Она переводила тревожный, испуганный взгляд, полный невысказанного удивления, с Руслана на Ратмира. рита с дашей рассмеялись раскусили вас красавчиков пропела довольная даша а то разошлись не на шутку не обращай на них внимания наконец то вышел из оцепенения саид а не придурки раз мы разобрались хуисху ху добавила рита давайте уже отмечать день рождения а у кого день рождения удивилась вера ты ей не сказал что ли покачала головой даша вера перевела взгляд на саида сидевшего рядом у тебя Он кивнул. «Не хотел, чтобы ты беспокоилась о поздравлениях и подарках», — улыбнулся он. Дальнейший вечер прошёл на дружеской ноте, без дурацких шуточек Ратмира и пошлых намёков Руслана. Эти двое, казалось, решили отступить и больше Веру не проверять. Уже перед тем, как пришло время расходиться, Руслан вдруг сказал. «Вера, а я ведь недавно видел вашего старого лондонского знакомого Александра Рудского. Он передавал вам большой привет». Именно от отца этого самого Александра Руцкого Ратмир с Русланом и услышали, что в Лондоне дочь Покровского была его любовницей. Вера непонимающе посмотрела на Руслана и сказала, «Я не знаю никакого Руцкого». Подъехавший к входу в ресторан водитель Сашу увез Саида и Веру. Сев в подъехавшее такси, Руслан сказал, обращаясь к Ратмиру, разместившемуся на заднем сидении между Ритой и Дашей. А ведь она и правда не знает Руцкого. «Либо она прирождённая актриса», — предположил Ратмир. «Либо ваш Рудской сплетник», — подытожила Даша. «По-моему, очень милая девочка». «Согласна с Дашей», — поддержала подругу Рита. «Вера похожа на нас с Дашей». «Что ты имеешь в виду?» — посмотрел на жену Ратмир. «Она простая, без наворотов». «Прямо как Золушка», — засмеялась Даша.